Десятый закон – закон экономии. Любой человек обязательно достигнет финансового благополучия, если на протяжении всей жизни будет экономить 10 или более процентов своих доходов. Вам необходимо развить в себе привычку после каждой зарплаты отделять некоторую ее часть и вкладывать эти деньги под проценты. Сбережения сегодня. Это гарантия безопасности завтра. Первое следствие закона экономии пришло из книги Джорджа Классона «Самый богатый человек в Вавилоне». Заплатите сначала себе. Начните сегодня же экономить 10% вашего дохода и никогда не касайтесь их. Это ваш фонд для долгосрочного накопления – Он обеспечивает ваше финансовое будущее. Удивительно, но когда вы платите сначала себе и вынуждаете себя жить на оставшиеся 90%, вы скоро привыкнете к этому. Многие люди начинали экономить по 10%, а затем поднимали эту планку до 15%, 20% и даже больше. И у них действительно появились деньги, а расходы стали распределяться более эффективно. Так же будет и у вас. Второе следствие закона экономии. Используйте те деньги, которые вы сэкономите, чтобы обеспечить свое будущее. Выберите надежный пенсионный фонд. Откройте там специальный счет и начните каждый месяц откладывать на него 10% вашего дохода. Делайте эти взносы так же регулярно и аккуратно, как вы платите за квартиру или за проценты по кредиту. Эти вложения выгодны еще и тем, что они не облагаются налогами. Если у вас маленькая зарплата или большие долги и 10% для вас слишком много, Экономьте для начала только 1% и живите на другие 99%. Когда вы привыкнете жить на 99% вашего дохода, увеличивайте норму экономии до 2%. Еще через какое-то время постарайтесь поднять планку до 5% и, наконец, до 10%.